Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить которую не было никакой возможности. Уже проходя через двор, он увидел у себя в окнах свет. Стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь, и мина показалась в четырехугольном просвете, тонкая, тонкая. Стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни. Словно картина в раме на фоне белого света. Свет был за спиной мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем укор и вопрос. И потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку. Протягивая обе руки, Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки. «Мина, прости, я виноват». Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему пройти, затворила и заперла дверь, потом пошла за ним с лампой в руке, когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, Спросила коротко и сухо. «Ты, может быть, хочешь есть?» «Ты голоден?» Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение, может быть, отложено будет до утра, и отвечал торопливо. «Нет, благодарю. Ты знаешь, я зашел к Карпову не играть, так, посидеть». И засиделся. Упрашивали очень. Мне самому досадно, что так поздно. Но мы ужинали. Только я очень устал. Я лягу. Да и ты ложись. Напрасно ждала меня. Мина все молча продолжала смотреть в лицо мужа, конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только «Ах, Родион! Ах, Родион!» Если бы жена встретила бранью, Латыгину было бы легче. Бывали у них ссоры, когда доходило почти до драки. Мина вне себя бросала в мужа графин, преспапье, что попадало под руку. Бывали безобразные сцены, когда Латыгин чувствовал озлобление и на брань отвечал бранью, на обвинение обвинениями. Тогда они говорили друг другу жесткие слова — которые после стыдно было вспомнить, но перед этими почти безмолвными слезами Латыгин сознавал себя бессильным, безоружным. В ту минуту, считая жену бесконечно правой, он сознавал себя преступником. Беспредельная жалость к этой женщине, которая двенадцать лет переносила с ним все неудачи, И беды его тревожной жизни заливало его душу. В то же время также беспредельно ему было жаль и себя, полунищего, полупьяного, стоящего здесь, в этой убогой комнате, ночью, после грубой попойки в среде грубых и низменных приятелей, перед рыдающей женой. Мина всё рыдала, пряча голову в подушку, чтобы не разбудить дочь, спавшую в соседней темненькой комнатке. А Латыгин стоял перед кроватью на колени и лепетал бессвязно оправдание. «Милая, Мина, Миночка, ну прости меня, я негодяй, я поступил низко. Ты здесь тревожишься, ждешь меня» а я ушел пьянствовать вместе с какими-то чиновниками, писцами телеграфистами. Но пойми, работаешь дни, недели, месяцы, наконец, становится нестерпимо. Хочется хоть раз позволить себе что-нибудь. Ведь ты же понимаешь? Неужели есть для меня какая-нибудь радость в обществе этих Карповых? Мне с ними говорить не об чем. Но надо хоть на час забыться. Вот выпить несколько рюмок проклятого спирта, почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами,